Часть Искушение отчаянием. Глава первая. «Дорогой мой каноник, старый друг мой, что сказать вам?» — заключил Аббат Деманш. «Хотя мне теперь и трудно считать ваши сомнения основательными, меня тяготит наше расхождение во мнениях. Я весьма склонен был бы полагать, что изощренный ум ваш обратился на пустяки, когда бы не знал вашей осмотрительности и твердости суждений. Все же вы придаете чрезмерное значение молодому неотесанному священнику. Ничего не ответив, аббат Мэну Сегре зябко оправил одеяло на коленях и, низко склонясь вперед, потянулся руками к очагу. Наконец он нарушил молчание и заговорил небеззатаенного лукавства, мгновенно блеснувшего в глазах. Среди всех тягост преклонного возраста опыт стоит не на последнем месте, и мне не хотелось бы, чтобы упомянутая вами осмотрительность увеличивалась в ущерб твердости. Нельзя, разумеется, положить пределы рассуждениям и предположениям, но жизнь есть прежде всего выбор. признайте же, друг мой, что старых людей пугают не столько ошибки, сколько сознание, что они могут ошибиться. «Вывернай себя» нежностью в голосе проговорил об Аддеманше. «Как мало изменилась ваша душа! В моих ушах все еще звучит ваш голос, когда во дворе Сен-Сюльписовы спорили о мистических состояниях бенедиктинцев, о святой Гертруде, святой Мельтгильде и святой Хильдегерде с беднягою Делантиви. Помните, он еще возражал вам? что вы мне толкуете о третьем мистическом состоянии. Вы самый щеголеватый среди всех находящихся здесь, и более любого из них, грешащий его угодия. «Помню», — проговорил настоятель, и обычно такой спокойный голос его заметно дрогнул. Он с трудом повернул утопавшую в подушках голову, обводя взглядом просторный покой, где уже сгустились сумерки, и сказал, указывая глазами на милую его сердцу мебель, Надо было избавиться, всегда надо избавляться. Но голос его тот-весокреп, и в нем зазвучал вызов. Так случалось всякий раз, когда минус Гре хотел подтрунить над самим собой, смущая свою великую душу. Нет лучшего средства, чем ревматизм, ежели хотите понять и почувствовать, что значит свобода. — Вернемся к нашему подопечному, — с неожиданной резкостью сказал Абад де Манш, не сразу решившись посмотреть в глаза своему старинному другу. — Мне нужно будет уйти от вас в пять часов. Я охотно повидался бы с ним. — К чему? — спокойно возразил Менус Игра. — Или за целый день мы не насмотрелись на него? Он истоптал грязными ножищами мой бедный старый смирнский ковер. Едва не сломал ножки самого дорогого и хрупкого стула, на которой не приминул скромоздиться со столь присущей ему находчивостью. Чего вам еще надо? Уж не собираетесь ли вы взвесить и измерить его, как новобранцы? Поверьте, одному Богу ведомо, сколько я пережил за неделю из-за милых моих безделушек, которым так дурацки привязан, с замиранием сердца, глядя на этого нескладного, во все черное одетого вердилу Но аббат де Манш слишком хорошо знает товарища своей юности, чтобы удивляться его настроению. В старое время в бытность с личным секретарем магистра Детаржа он знал решительно все о некоторых трудностях, выпавших на долю минус игры и последовательно преодоленных ясным и прозорливым умом его. Неукротимая независимость его ума, необоримое, если можно так выразиться, здравомыслие, неизменное следование которому не может иной раз не показаться выражением некой жестокости, производящие на людей чувствительных впечатления, еще более удручающие от того, что Аббата отличала изысканная любезность, свойственное ему презрение к суесловию, преклонение пред жизнью духовной в наиболее высоком смысле слова и в то же время нежелание довольствоваться умозрением, возбудили на первых порах недоверие епископа. Благодаря мягкому, но упорному заступничеству юного де Манже, и в особенности безукоризненной воспитанности будущего настоятеля Кампанской церкви, отправлявшего в те поры обязанности соборного викария, Менусе Гресниска, увы, слишком поздно, благорасположение человека, явно чувствовавшего себя польщенным, когда его называли последним дворянином в духовенстве и скончавшегося на другой же год, оставив магистру Папуэну, любимцу министра духовного ведомства, которого тот прочил в преемнике епископа, наследство довольно щекотливого свойства. На первых порах аббата Минуса Гре вежливо держали в стороне. Затем, после того, как провалился на выборах в парламент депутат-либерал, за которого аббат, видимо, не очень хлопотал, его постигла настоящее опала. Победа радикала доктора гале решила минус-эгре всякой надежды преуспеть на духовном поприще. Назначенный в компаньский приход, а, впрочем, бывший предметом вожделения многих, он покорился судьбе и с той поры мирно оберегал порядок в своих владениях, между тем, как обе партии поватились сговариваться во вред ему, а министр духовного ведомства и епископ поочередно то порицали его, то выражали ему свое неодобрение. Эта игра забавляла минус-эгре, и более всякого другого он находил удовольствие всей смене впечатлений. Наследовав порядочное состояние, аббат мудро распоряжался им, целиком предназначив его своим племянницам. Довольствовался малым, хотя жил с достоинством опального вельможи, перенесшего в свое захолустье некоторые повадки и замашки царедворца, любопытного к чужой жизни, однако же совершенно чуждого злословия. Искусного умения заговорить любого, выведывающего тайну единым взглядом, как бы ненароком брошенным словом, улыбкой, чтобы потом самому же просить ничего не разглашать, настаивать на безусловном сохранении этой тайны, наделенного редкостным тактом и остроумным достоинством очаровательного гостя, учтиво отведывающего кушанье, умеющего быть словоохотливым из милосердной снисходительности к ближнему, Воспитание столь безупречного, что простые священники из управляемого ему круга, попавшись на эту приманку, почитали его за человека редкой мягкости, приятного и ровного в обхождении, проницательного, но неязвительного, от природы терпимого, правда, несколько скептического и, пожалуй, в известной мере подозрительного. «Друг мой», — кротко ответствовала Баддеманш, — «узнаю вас». Вы обращаете против вашего викария удар, предназначавшийся мне. В глубине души вы пеняете мне, то ли за непонимание, то ли за пристрастие, то ли еще за что-то. Да, весьма милосердно с вашей стороны думать так под Рождество о бедном, отставленном отдел товарищей, которому прежде чем лечь постель, придется единственно от любви к вам тащиться сегодня вечером за тридцать. «Уже вы и впрямь думаете, будто я могу легкомысленно отнестись к сомнениям, о которых вы поведали мне? Но вы, как водится, не терпите колебаний в других, когда сами во что-либо уверовали. Подавляете людей своей уверенностью, хотя и с большей, нежели обыкновенной любезностью. Вы требуете от меня определенного ответа, но данные, которыми я располагаю...» «Вот как? Данные?» — перебил его настоятель. «Давайте уж начнем расследование, заведем дело, Когда решается исход сражения, годится все, что можно пустить в ход. Я не звал вас, покуда сам взвешивал все обстоятельства, но коль скоро укрепился в определенном мнении...»